Второе. Говорить, в общем-то, было не о чем. Едва Камиль решительным шагом вошел в магазин с газетой в руке. Жером Лизаж встал и вытянул вперед обе руки, словно желая воздвигнуть невидимую стену. Мне очень жаль, майор. Уверяю вас. Сведения, которыми вы располагали, разглашают тайну следствия, месье Лизаж. Вы можете быть привлечены по закону. Вы пришли арестовать меня, майор? А где же ваша благодарность? Что за игру вы ведете, Лизаш? Информация, за которой вы ко мне обратились, возможно, разглашает тайну следствия, сказал книготорговец. Но никаких литературных тайн она не разглашает, вовсе нет. Остается только удивляться тому, тому, как низок наш культурный уровень. Не правда ли? Язвительно предположил Камиль. «Я бы так далеко не заходил, хотя...» Легкая улыбка скользнула по губам книготорговца. «В любом случае...» — начал он. «В любом случае...» — прервал Камиль. «Вы не побрезговали воспользоваться этой вашей культурой, чтобы обеспечить себе небольшую рекламу. У вас мораль торгаша». «Все мы делаем себе рекламу, майор. Заметьте, однако, что мое имя названо не было, в отличие от вашего». «И если мне не изменяет память...» Его ответ задел Камиля, потому что на той был нацелен. Он ощутил, насколько напрасен его визит в книжный магазин и пожалел о своем порыве импульсивном и необдуманном. И бросил газету на стол под нос хозяину. Камиль не стал объяснять Лизажу, каковы будут для хода расследования неизбежные последствия его поступка побудительных причин которого он, кстати, так до конца и не понял. Разочарование и усталость взяли свое, он вышел, не говоря ни слова. «Я брошу чемодан и переоденусь», — сказал он Мальвалю, садясь обратно в машину, а потом в штаб, пробил час отставки. Включив мигалку, Мальваль припарковался во втором ряду, Камиль достал почту из ящика и тяжело поднялся по лестнице. Без ИРН квартира показалась ему невероятно пустой, и все же он улыбнулся, увидев в дверь, пребывающую в ожидании хозяина детскую. Совсем скоро у него будет время заняться ими. То, что должно было задержать его всего на несколько минут, на самом деле заняло куда больше времени — Мальваль начал подумывать, не позвонить ли шефу на мобильник. Он ждал уже долго и жалел, что с самого начала не посмотрел на часы. Выйдя из машины, он прикурил сигарету, потом вторую, и все поглядывал на окна квартиры Камилья, где не было заметно никакого движения. Наконец он решился и уже достал телефон в тот самый момент, когда Камиль появился на тротуаре. «Я уж начал беспокоиться», Начал было Мальваль. Очевидно, удар, который нанесла Камилю статья, начал свое разрушительное дело. Мальваль заметил, что лицо у шефа осунулось еще больше, чем когда он выходил из машины. Камиль на несколько секунд задержался на тротуаре, чтобы прослушать два сообщения от Лигуэна. Всего их было три. Первое было яростное. «Камиль, ты меня достал!» Вся пресса в курсе, а я нет. Позвони, как только прилетишь. Слышишь?» Второе, отправленное несколько минут спустя, содержало больше информации. «Камиль, я только что общался с судьей. Нам с тобой срочно надо поговорить, потому что это будет не просто. Позвонишь мне!» Последнее было откровенно сочувственным. Мы должны быть у судьи в 15.30. Если до этого я не получать тебя известий, то буду ждать там. Камиль стер все три сообщения. Мальваль, наконец, тронулся с места. Оба промолчали всю дорогу.